Глава 31. Есть и другая злоба дня, если бы её одной было ему довольно. Мы восстанавливаем наше ежедневно разрушающееся тело едой и питьём, и так будет, пока ты не уничтожишь пищу и желудок, не убьёшь голод дивной сытостью и не облачишь это тленное тело вечным нетлением. Теперь же эта необходимость мне сладка — Я борюсь с этой усладой, чтобы не попасть к ней в плен. Я веду с ней ежедневную войну постом и частым порабощением тела, и муки мои изгоняются удовольствием. Голод и жажда — это мука. Они жгут и убивают, как лихорадка, если не полечить их пищей. А так как лекарство под рукой, ты утешаешь нас дарами твоими, которые подносят, служа немощи нашей земля, вода и небо, то бедствие и стало называться наслаждением. Ты научил меня принимать пищу как лекарство, но пока я перехожу от тягостного голода к благодушной сытости, тут мне как раз и поставлен село к черевоугодии. Сам этот переход есть наслаждение — другого, чтобы перейти туда, куда переходить, заставляет необходимость, нет. Поддержание здоровья — вот причина, почему мы едим и пьём. Но к ней присоединяется удовольствие. Спутник опасный, который часто пытается зайти вперёд, чтобы ради него делалось то, что, судя по моим словам и желанию, я делаю здоровье ради. У обоих, однако, мера не одна того, что для здоровья достаточно, наслаждению мало. Часто трудно определить, что здесь. Необходима ли пока забота о теле и помощь ему, или прислуживание обманом прихотливой чувственности. Этой неопределённостью веселится несчастная душа, рассчитывая на неё как на извинение и защиту. Она радуется, что не видит меры потребного здоровья и ссылкой на здоровье прикрывает службу чревоугодию, Этим соблазнам я стараюсь ежедневно противостоять. Взываю к деснице твоей, тебе приношу тревогу мою, ибо здесь я еще в смятении. Слышу голос веления Господа моего, не отягощайте сердец ваших объедением и пьянством. От пьянства я далек. Будь милостив, да я не приближусь к нему. Червь угоди иногда подползает к рабу твоему. Будь милостив. Да удалится оно от меня. Никто ведь не в силах быть воздержанным, если ты не дашь. Многое посылаешь ты по нашим молитвам. И то доброе, что мы получаем раньше, чем попросим, получаем мы от тебя. И то, что понимаем это только потом, получаем мы от тебя. Пьяницей я никогда не был, но пьяниц, которых ты сделал трезвенниками, знал. Ты делаешь, что одни никогда не становятся тем, чем и не были. Ты делаешь, что другие перестают быть тем, чем были. Ты делаешь, что и те, и другие знают, кто это сделал. Слышал я и другой голос твой. Не ходи вслед пухотей твоих и воздерживайся от пожеланий твоих. Слышал, по милости твои, другое изречение, очень мною любимое. Едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Иными словами, первое меня не обогатит, другое не огорчит. Первое послание Коринфянам, 8.8. Слышал еще, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в изобилии и умею терпеть недостаток. Все могу в том, кто меня укрепляет. Филиппицам 4, 11-12. «Вот воин небесного лагеря, не прах, как мы. Но вспомни, Господи, что мы прах, что из праха Ты сотворил этого человека, что он пропадал и нашелся. И он ничего не мог сам по себе, ибо был таким же прахом. Он, кого я так полюбил за эти слова, вдохновленные духом Твоим». Все могу в том, кто меня укрепляет. Укрепи меня, чтобы я мог. Да и что повелишь, и повели, что хочешь. Павел признает, что все получило тебя, и чем хвалится, в Господе хвалится. Слышал я и другую молитву. удалей от меня черево угодие. Из этого явствует Святый Боже, что Ты даешь силу исполнить то, чему велишь, исполнится. Ты научил меня, отче благий, все чисто чистым, но худо человеку, который ест, вводя в соблазн. Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Пища не приближает нас к Богу. И никто да не осуждает нас за пищу или за питье, а кто ест... Не презирай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест. Примечание. Титу 1.15, Римлянам 14.20. «Я усвоил это, и благодарю Тебя, и восхваляю Тебя, Боже мой, Учитель мой, стучащийся в уши мои, озаряющий сердце мое. Избавь меня от всякого искушения. Я боюсь ни кушания нечистого, но нечистой страсти». Я знаю, что Ною было позволено есть всякое мясо, употреблявшееся в пищу. Что Илия восстановил свои силы мясом. Что Иоанна, дивного постника, не осквернила употребление животной пищи, то есть саранчи. Я знаю, что Исава прельстила чечевица. Что Давид сам себя укорял за желание напиться. Что царь наш был искушаем не мясом, а хлебом и народ в пустыне заслужил упрека не потому, что захотел мясной пищи, а потому, что, мечтая об еде, возраптал на Господа. Пребывая в этих искушениях, я ежедневно борюсь с чревоугодием. Тут нельзя поступить так, как я смог поступить с плотскими связями, обрезать раз навсегда и не возвращаться. Горло надо обуздывать, в меру натягивая и отпуская вожжи, И найдется ли, господи, тот, кого не увлечет за пределы необходимого, кто бы он ни был, он велик и да прославляет он имя твое. Я не таков, я человек и грешник, но и я прославляю имя твое. И тот, кто победил мир, до ходатайствует за грехи мои, числи меня среди немощных членов тела своего ибо и несовершенные видели очи твои, и в книге твоей будут записаны все. Примечание. В комментарии к этому псалму блаженный Августин писал, «В книге твоей все будут записаны, не только совершенные, но и несовершенные. Пусть не боятся несовершенные, пусть только двигаются, ежедневно что-то добавляют, ежедневно подходят ближе». Пусть только не отходят от тела Господня.